Призрак у камня отдохновения. Старая экономка обычно говорила, что, пожалуй, не так уж много времени минуло с тех пор, как Морбоку пустили под плуг, и здесь поселился народ. Потому как старая хозяйка сказывала, что когда она была молода, люди еще помнили Морбоку как летние выселки, принадлежавшие к одной из старинных крестьянских усадеб, расположенных западнее по долине, ближе к озеру Фрюкин. Однако же пытаться выяснить, когда именно туда пригнали первое стадо и построили первый скотный двор, по словам старой хозяйки, дело совершенно неблагодарное, ведь пастухи могут хоть тысячу лет пробыть на одном месте и не оставить следа. И в Морбоке от них, вправду, мало что сохранилось. Что до самого названия Морбака, то старая хозяйка считала, такое имя дал холмистой песчаной пустоши у подножия Озберга кто-то из пастухов, пригонявших туда на выпас лошадей и прочую скотину. К тому же, по ее словам, они со своими стадами и дороги протоптали. Ясное дело, дорогу с юга, вдоль осберга проложили пастухи, ведь именно оттуда они гнали свои стада. И дорогу с востока, прямиком по горным кручам, тоже они проторили. Ходили по ней, когда хотели навестить других пастухов, что оставались по ту сторону осберга а дорога на северо-запад в направлении Сунна была до того скверная, что каждый понимал — это старая козья тропа. Но прямиком на запад пастухи, по мнению старой хозяйки, не хаживали. На западе некогда было озеро, а теперь на его месте остались силистые луга и топкие болота, среди которых змеилась речка. С каменного порога своей хижины пастушка видела родную усадьбу по ту сторону долины, Но чтобы туда добраться, надо было идти долгим кружным путем на север или на юг. Чаще всего пастухи, наверное, приходили с юга, поскольку камень отдохновения, где они обыкновенно делали привал в долгом странстве, до сих пор лежал возле дороги довольно далеко к югу от усадьбы. И дорога там, пожалуй, была хорошая. Единственный недостаток — пастухи не решались ходить по ней ночью, в потемках. Дело тут вот в чем. Когда Морбака еще была летними выселками, жил в суносском приходе священник. До того злой, да крутой нравом, что один парень, проработавший у него в батраках месяц другой, взял да и повесился. Ну, священник не одумался, а, узнав о случившемся, поспешил обрезать веревку и вынес спокойника во двор. И старая хозяйка сказывала, что потому только что он прикасался к самоубийце, Ни по какой-либо иной причине. Народ посчитал его оскверненным и нечистым. Соносские прихожане не разрешили ему входить в церковь. Заперли ее на замок, пока не пришлют нового пастыря. Однако же этот священник обычно еще и в Эмторвик ездил, отправлял службу в тамошней церкви, при которой мог остановиться в маленьком домике. Своего-то священника там не было. И, наверное, суноский священник решил, что Эмтервик — место глухое, и вряд ли там успели прослышать, что он себя осквернил. Стало быть, можно отправиться туда и служить, как обычно. Сел он на лошадь и поехал в Эмтервикскую церковь. Да только дурная молва не промедлила добраться туда, и когда он служил у алтаря, народ в церкви перешептывался о его поступке и о том, что он недостоин входить в Божий дом. Мало того, эмтервикские крестьяне сочли, что он в конец их опозорил, дескать, они ничем не хуже Суновских и не станут привечать священника, которого в Суне отвергли. Несколько мужиков помоложе уговорились его проучить. А поскольку знали, что идти на священника с кулаками опасно, решили дождаться, когда он пустится в обратную дорогу. Ехал он в одиночестве, и на конной тропе меж Сунной и Опять же хватало глухих мест, где можно подкараулить его в засаде. Между тем священник не иначе как почуял, что ему грозит опасность, и направился в суммы необычной дорогой по западному склону долины, а выбрал пастушьи стёжки, что вели по восточному склону мимо Морбаки, думал, поди, что и таким манерам до дому доедет. Но старая хозяйка сказывала, что парни, затаившиеся возле дороги и тщетно поджидавшие священника, Смекнули, что он их перехитрил, и хотели было не солоно хлебавшего воротиться домой, однако среди них находился брат священникова работника-самоубийцы, и он не желал, чтобы священнику все это сошло с рук. Взял длинную жердину, что осталось на лугу после синакоса, и зашагал с нею в руках вниз по склону, к болоту. Остальные поступили так же, и без особого труда честная компания прыжками да перебежками выбралась на другую сторону долины. Аккурат пониже морбаки почва под ногами стала твердой. Они поспешили на юг, на перерез всаднику, и перехватили его на взгорке неподалеку от камня отдохновения. Должно быть, они намеревались просто задать священнику хорошую взбучку, только вот на беду увязался с ними брат самоубийцы, который решил отомстить». Под плащом он прятал мечи, когда остальные стащили священника с коня и швырнули на земь. выхватил клинок и отсек ему голову. Все пришли в ужас от содейного и теперь думали лишь о том, как бы устроить, чтобы осталось это шито-крыто. Лошадь они отпустили, а от труп бросили на обочине дороги. Пусть люди думают, будто убийство — дело рук кровожадных разбойников. А сами поспешили домой» опять же напрямик через болото. Надеялись, что никто не сможет засвидетельствовать, что они были на другой стороне долины. На проезжей дороге никто их не видел, а что они рискнули идти прямиком через болото, никому в голову не придёт. Все для них обернулось лучше, чем можно бы ожидать, поскольку убитый священник аккурат тогда рассорился со своей паствой, искали его не слишком усердно, а когда нашли — Вину за преступление свалили на разбойников до да лесных бродяг. Даже мертвого священника народ считал оскверненным, нечистым, никто не хотел прикасаться к трупу. А так как все думали, что нельзя ему лежать в освященной земле, то и оставили его возле дороги. Только прикрыли дёрном да навалили сверху груду больших камней, чтобы дикие звери не выкопали тело». Старая хозяйка сказывала, что мертвый священник не сумел найти покоя в этой могиле, которую они ему уготовили, и светлыми лунными ночами являлся возле камня отдохновения в длиннополом сюртуке с головою в руках. Лошади видели его лучше, чем люди, пугались, артачились, так что проезжающие часто поневоле делали вокруг этого места большой крюк через лесную чащобу. Пока в Морбаке обретались только пастухи, больших хлопот этот призрак не доставлял. Но когда приехали новоселы, и Морбака в конце концов превратилась в настоящую крестьянскую усадьбу, стало куда хуже. Никто не мог взять в толк, как бы заставить призрака упокоиться в могиле. Год за годом приходилось остерегаться и не ездить мимо камня отдохновения в полуночный час. Впрочем, старая хозяйка заверила экономку, что теперь бояться безголового священника совершенно незачем, ведь одна из давних хозяек Морбаки, женщина разумная, решительная и посмекалистей иных, подарила ему покой. Случилось так, что однажды поздним вечером эта крестьянка проезжала верхом на лошади неподалеку от камня отдохновения. Ярко светила луна и, аккурат, как она и ожидала, на дороге возле груды камней Стоял призрак, словно бы намереваясь ее задержать. Однако крестьянка не испугалась, и лошадь у нее тоже была спокойная и бесстрашная, как она сама. Подскакав вплотную к призраку, женщина принялась увещевать его, уговаривать упокоиться в могиле. От чего ты не можешь спокойно лежать там, где должно? спросила она. «Знаешь ведь, что могилы получше тебе не достанется». «И не думай, будто тебя похоронят в освященной земле, ведь умер ты оскверненным, нечистым». Все это она произнесла с огромной уверенностью, так как знала, что он был дурным человеком, а потому совершенно недостоин лежать на церковном кладбище. «И незачем тебе вставать из могилы и жаждать мести», — продолжала она. «Ты же знаешь, что получил по делам, заслужил такую расплату». Пока она говорила, призрак, как ей почудилось, Сделался темнее, отчетливее, а под конец словно бы хотел наброситься на нее, но она не убоялась, заговорила с ним еще раз, поскольку твердо решила положить конец бедствию. Коли ты упокоишься в могиле, обещаю тебе, что мой старший сын займет твою должность, станет священником. Он мальчик хороший и без сомнения станет таким слугою Господним, который обращает людские сердца к Богу, а не отвращает их от Него». Едва она произнесла первые слова, как заметила, что призрак будто растаял и пропал в лунном свете. Осталась лишь смутная тень, да и та исчезла, прежде чем она договорила. С тех пор призрака возле камня отдохновения никогда больше не видели — А поскольку бедствие миновало, в Морбаке воцарились благополучие и счастье. Усадьба стала не хуже других в приходе. Построек изрядно прибавилось. Владельцы жили в достатке, а хлебе насущном не тревожились. Старая хозяйка сказывала, что правдивость этой истории убедительно подтверждается тем, что в начале XVIII века одного из морбокских парнишек послали в университет. Он выучился на священника и носил фамилию Мурель по отчей усадьбе, и в свое время его назначили в Эмтервик младшим священником. Поселился он в наследственной усадьбе Морбака и был первым пастором, проживавшим в этом приходе. Все его предшественники жили в Суне, а в Эмтервик приезжали только читать воскресные проповеди. Эмтервикские крестьяне были очень довольны, что у них есть свой священник. А в первую очередь радовались, что живет он в собственной усадьбе. Стало быть, нет нужды строить ему жилье. Сказать по правде, Морбака располагалась далековато от церкви, хотя этот недостаток уравновешивался тем, что благодаря своей собственности священник был человеком состоятельным и независимым. Жалования священникам платили маленькое, большая часть седала в кармане пропста в суне. Примечание, пробст. «Старший священник. Конец примечания». Так что, не имея мтервикский священник Морбаки, он был бы поистине бедняком. Чтобы эти обстоятельства, выгодные как пастве, так и пастырю, сохранились, первый священник из Морбаки выдал одну из своих дочек за священника по имени Люселиус и устроил так, что тот унаследовал и усадьбу, и должность. Люселиус поступил подобным же образом» выдал свою дочку за пастора Эрика Венервика и, в свою очередь, отписал ему по завещанию усадьбу и должность. Старая хозяйка сказывала, что все единодушно полагали такой порядок правильным и достойным продолжения. Пасторские дочки и те, по ее словам, были вполне довольны.